Глава 19. На юг. Прошло более двух лет после высказанного императрицей Екатериной намерения посетить вновь присоединенные провинции. Или, как она в течение этих двух лет, шутя говорила, обозреть свое маленькое хозяйство, прежде чем это намерение осуществилось. Наступило 1 января, 1787 года. День Нового года прошел при дворе по обыкновению торжественно и шумно. Весь двор и дипломатический корпус собрались поздравить государыню. На улицах было необычайное оживление. На другой день это оживление еще более усилилось. Народ положительно запрудил все улицы Петербурга от Зимнего дворца до Московской заставы. Этот день был назначен государыней днем торжественного ее выезда из столицы в далекое путешествие. Весть об отъезде матушки-царицы с быстротой молнии облетела весь город с пригородами, и народ широкой волной повалил к Зимнему дворцу проводить свою обожаемую монархиню. Ровно в полдень началась пальба из пушек и колокольный звон. и при этих смешанных звуках торжества императрица выехала из дворца с многочисленной свитой. В этой свите находились, между прочим, посланники, австрийский Кобенцель, французский Сигюр и английский Фицгерберт. Они попеременно ехали в одной карете с императрицей. Длинный императорский поезд – медленно продвигался среди моря обнаженных голов. Громкая ура раскатывалась по городу и заглушала и пушечную пальбу, и колокольный звон. Картина была умилительная, встречающаяся только в России, где восторг народа при виде своей царицы-матушки или царя-батюшки искренне непосредственен и сердечно шумен. Подобные овации не поддаются описанию. Человеческое перо слишком слабо для выражения народного восторга при виде его государя. Не одними, хотя и красноречивыми русскими «Ура!» сопровождал народ поезд своей обожаемой государыни. Слышались и другие, прямо из сердца исходившие крики. «Счастливого пути, матушка-царица!» раздавалась в одном месте. «Да здравствует, государыня!» неслось в другом. «Матушка наша, царица светлая, вернись скорей!» раскатывалась в третьем. Государыня милостиво кланялась и, видимо, была растрогана этим выражением любви и преданности своих подданных. Под гул таких искренних, сердечных народных приветствий выехала императрица из Петербурга но не тотчас же отправилась на юг. В царском селе была продолжительная остановка. Государыня прожила там четыре дня, и лишь с 6 января началось это незабвенное на скрижалях русской истории путешествие Екатерины по России. Государыня ехала не спеша. Выезжала она обыкновенно в 10 часов утра В полдень была остановка для обеда до трех часов, а в семь часов вечера приезжали на ночлег в заранее определенное место. На каждой станции было заготовлено от пятисот до шестисот лошадей. Сюду прием был достоин высокой путешественницы. Маршрут путешествия был рассчитан предусмотрительным потёмкиным так, что государыня не могла чувствовать ни усталости, ни скуки. Обеды обыкновенно готовились в нарочно для этой цели отремонтированных и роскошно убранных казенных зданиях, реже на помещичьих мызах. В последнем случае владельцам имений по распоряжению Григория Александровича были отпущены громадные суммы. так как некоторые, даже сравнительно богатые помещики, не могли бы принять достойным образом государыню и были бы поставлены в затруднительное положение. Вся столовая посуда и белье каждый раз были совершенно новые и после обеда отдавались в подарок хозяевам на память о посещении высокой гости.